В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, от Иоанна. Однажды по моей просьбе Анастасия повела меня смотреть звенящий кедр, о котором рассказывали ее дед и прадед. Мы отошли недалеко от поляны, и я увидел его. Примерно сорокаметровое дерево, Немного возвышалось над рядом стоящими, но главное его отличие было в том, что крона его как бы светилась, создавая вокруг себя ореол, похожий на тот, что рисуют на иконах вокруг лика святых. Этот ореол не был ровным, он пульсировал. В самой верхней точке образовывался тонкий луч и уходил в небесную бесконечность. Зрелище завораживало и очаровывало. По предложению Анастасии, я прижал ладони к его стволу и услышал звон или потрескивание, сравнимое с тем, что мы можем слышать, находясь под высоковольтной линией, только более звонкое. «Это я сама случайно нашла способ, как вернуть его энергетику в космос и потом рассеять на земле», — сообщила Анастасия. «Видишь, кора в разных местах ободрана» эта медведица лезла, я ее с трудом заставила дотащить меня до первых веток уцепилась за шерсть ее загривка она лезет и ревёт, лезет и ревёт. так до первых веток по ним добралась до самой верхушки сидела там два дня и что только не придумывала и гладила его и кричала вверх ничего не помогало. дедушка и прадедушка пришли представляешь что тут было, «Стоят они внизу, стражатся на меня, строго разговаривают, требуют, чтобы вниз спускалась. Я, в свою очередь, требую, чтобы рассказали мне, что с кедром делать. Они не говорят, но я чувствую, они знают, а дедушка хитрый такой, хотел обмануть меня, стал обещать мне помочь разобраться с одной женщиной, с которой я никак не могу найти контакт. Я очень хочу помочь ей». Раньше он только сердился, что я на нее так много времени трачу, а другие дела не делаю, но я-то знала, что он не сможет мне помочь, потому что прадедушка дважды пытался от него тайком это сделать и тоже не смог. Потом дедушка совсем разнервничался, схватил ветку, бегает вокруг кедра, хлещет ею и кричит, что я самая бестолковая в семье. Действую алогично, умных советов не воспринимаю, и он будет воспитывать меня прутьями по заднему месту, и хлещет при этом веткой по воздуху. Надо же ему было такое придумать, даже прадед рассмеялся. Я тоже хохочу. Тут и сломала нечаянно ветку на верхушке, а из нее свечение, и слышу голос прадеда очень серьезный, требовательный и просящий одновременно, не трогай, внученька, больше ничего, спускайся очень осторожно, ты уже все сделала. Я послушалась и спустилась. Меня прадед молча обнял, сам дрожит и показывает на кедр, а на нем все больше и больше веточек начинает светиться, потом образовался лучик, уходящий вверх. Прадед объяснил, что это в том месте, где я кричала вверх. Прадед говорил, что если бы я дотронулась до лучика, исходящего от надломленной веточки, мой мозг разорвало бы, так как слишком много в этом лучике энергетики и информации, что именно так погибли мои папа и мама. Анастасия помолчала некоторое время, потом продолжила свой рассказ. Они обнаружили такой же звенящий кедр. Только мама немножко по-другому все делала, потому что не знала. Она залезла на рядом стоящее дерево поменьше, дотянулась до нижней ветки звенящего и надломила ее, нечаянно осветив себя. Веточка была направлена вниз, и луч уходил в землю. Это очень плохо, очень вредно, когда такая энергетика попадает в землю. Когда папа пришел, он увидел этот лучик и маму таки оставшуюся висеть одной рукой, намертво уцепившись за ветку простого кедра в другой она держала сломанную звенящего. Папа все, наверное, понял. Он полез на звенящий кедр, долез до вершины. Дедушка и прадедушка видели, как он ломал верхние веточки, но они не светились, а все больше рассвечивались нижние. Прадедушка говорил, что папа понимал, что еще немного, и он уже никогда не сможет спуститься вниз, а лучика, уходящего вверх, пульсирующего свечения, все не появлялось, лишь все больше тонких лучиков светило вниз. Верхний луч появился, когда папа надлонил большую ветку, направленную вверх, и хотя она не светилась, он согнул ее и направил на себя. Когда она вспыхнула, он еще смог разжать руки, и лучик из распрямившейся веточки устремился в небо, потом образовался пульсирующий ореол. Прадедушка говорил, что папин мозг в последнее мгновение его жизни смог принять огромный поток энергетики и информации, что он каким-то невероятным образом смог очистить его от всей заложенной ранее информации. Потому и удалось выиграть время для того, чтобы успеть перед взрывом разжать руки и направить веточку вверх. Анастасия погладила ствол кедра ладонями прижалась к нему щекой и замерла, улыбаясь, прислушиваясь к звону дерева. Анастасия, а масло кедрового ореха по целевым свойствам сильнее или слабее, чем кусочки звенящего кедра? Такое же, если орехи собрать в определенное время и с определенным отношением к кедру, когда он сам его отдает. Ты знаешь, как это делать? Да, знаю. Расскажешь? Хорошо расскажу.